Намерены прославлять наши восхитительные склоны? Сразу же заинтересовался Ганс. Я готов передать вам совершенно безвозмездно материалы об уникальном озере Уэмюль, об его индейском изначалии. Изначалие у него вулканическое, буркнул Штирлиц, и американцы весело рассмеялись. Эта нация не терпит угодничества и не считает нужным хитрить по мелочи.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 Но если там всякие фонды и пожертвования, то это, конечно, другое дело. А, бросьте. Штирлиц махнул рукой. Фонды не облагаются налогом. Можно спрятать десяток миллионов долларов от щек из финансового ведомства. Да и потом реклама, связанная с благотворительностью, даст неплохую прибыль. Вы американец, утверждающе заметил Краймер. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. «А кто сейчас отказывается от вашего зеленого картона? Победители, денег, тьма, девушки!» — Штирлиц кивнул на Мэри и Хелен, которые прилаживали лыжи. «Хорошенькие девушки! Дурак откажется! Ну ладно, хватит болтать!» Он опустился перед женщиной на колени, взял ее левую лодыжку, вогнал ботинок в крепление, затянул и вдобавок обвязал кожной тесемкой. В сумочке у него были медикаменты, ремешки, мазь против ожога и плоская фляжка со спиртом. «Ну как, теперь не жмет?» — спросил Штирлиц. «Удобно?» «Прекрасно!» давайте мне и другую ногу таким же образом!» Штирлиц приладил ей второй ботинок, поднялся, задрал голову и крикнул. «Солнце! Давай! Время!» И будто послушно ему солнце разорвало радужные легкие тучи, американцы дружно зааплодировали. Ганс шепнул. «Ну и сукин же ты сын, Макс. Мальчик, зависть погубила Сальери, А он был довольно одаренным композитором». «Ну?» Штирлиц обернулся к американцам. «Признавайтесь, кто из вас хоть раз стоял на лыжах?» «Один раз я», — сказал Краймер. «Но у меня ничего не вышло. Где это было?» «В прошлом году в Австрии, около Теплидзея. Я там кончал армейскую службу». Штирлиц посмотрел на Ганса. Тот, однако, не спросил, в каком это месте было, кто тренировал, где останавливался американец. «Поди ж ты, а как много рассказывал про тамошние склоны. Впрочем, катается он отменно плохо, так что, может быть, не хочет позориться передо мной. Кто вас тренировал?» — спросил Штирлиц. Да какой-то паршивый фриц, наверняка эсэсовец. Они все эсэсовцы, эти поганые фрицы. Это уж точно, согласился Штирлиц. Что верно, то верно, особенно Бах и Моцарт. Мариза смеялась. Дик, вы умыли холодной водой из под крана. Мой делушка, кстати, был фрицем. самый настоящий немец из Гамбурга. Ладно, Штирлиц от чего-то вздохнул. Объясняю, как надо спуститься с этого склона живым. Все зависит от того. Как вы меня будете слушать? Сначала давайте разберемся с палками. Смотрите, как надо продевать руки сквозь тесемки. Поняли? Если потеряете на склоне палку, то не сможете подняться, когда шлепнется. А это конец, особенно после того, как задул ветер. «Здесь это происходит. В минуту, ясное солнышко, благодать, как вдруг заметет, низги не видно, ничего не слышно, и замерзнете за милую душу». «Ну, вас сказал долговязый муж Мэри. «Вы инструктируете нас, словно мы приехали в крематорий». «Простите, сэр, больше не буду», — смиренно ответил стерлиц «Но если вы потеряете палки и замерзнете...» «Мне придется сопровождать вашу жену в ее траурном турне до Нью-Йорка».